«Добрая старая Англия! Мы великий народ, когда есть с чем бороться!» — думал он, медленно направляя машину к трафальгар Прислонившись к каменной ограде, стояла группа мужчин, без сомнений участвовавших в стачке. Он попытался прочесть что-нибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение. Хоть убей не разобрать.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 Там и сям покрикивали «Ура!». Доброволец-полисмен переводил через улицу Хромова. Когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. «Ба! Да это дядя хиллари «Младший брат его матери, хиллари Чарлл», викарий прихода святого Августина в Лугах. «Хелло, Майкл! Вы в полиции, дядя хиллари «А ваш сан...» «Голубчик, разве ты не из тех, которые считают, что для служителей церкви не существует мерзких радостей?» «Ты не становишься ли консервативен, Майкл?» Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хиллери складывалась из восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинистым и насмешливым, из детских воспоминаний о весельчаке-дядюшке,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 «Вам, парламентским господам, нужно узнавать жизни из первых рук. Вы там, в палате, страдаете от самоотравления. А теперь проезжайте, молодой человек, не задерживайте движение». Майкл проехал, не переставая улыбаться. «Милый дядя Хиллери, отчеловечивание религии и жизнь полная опасностей». Лазил на самые трудные горные вершины Европы.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 и стал терзаться праздными мыслями. Какие тут вершились когда-то дела? Запрещение работорговли и детского труда. Закон о собственности замужней женщины. Отмена хлебных законов. Но можно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь? Он сказал как-то флёр, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых